До приезда господина Мульгорда мы, испуганные и удрученные, просидели в кухне, стараясь не смотреть в сторону комнаты с незнакомым мертвецом, слушая объяснение Эльжбеты и пытаясь убедить Алицию, что я совсем не его имела в виду, говоря об ожидающем ее дома приятном сюрпризе. Зося то упорно твердила, что именно я своими безответственными намеками навлекла на нас очередное несчастье, то, изменив мнение на прямо противоположное, фаталистически мрачно изрекла. Пришла беда, открывай ворота. Спохватившись, что мы и без того достаточно пришиблены, она предложила в ожидании приезда полиции съесть виноград, чтобы хоть немного утешиться. — Нельзя, — возразил Павел. Пан Мульгарт велел ничего не трогать до их приезда. Алиция попросила Элишбету рассказать подробнее о несчастном Казике. «Он давно влюбился в меня и ходил за мной по пятам. Надоело ужасно», — спокойно повествовала Элишбет. «И сюда притащился. Я именно о нем собиралась тебе вчера рассказать. Ведь это как раз он видел убийцу». Павел поперхнулся кофе. зося уронила на пол ложку. Я, не сводя с Элишбеты глаз, загасила сигарету, как потом выяснилось в сахарнице. Так же спокойно и неторопливо Эльжбета поведала нам, что вышеупомянутый Казик, в настоящее время сидящий в виде трупа на диване в комнате, работал в Копенгагене, а проживал в Валлероде. Сегодня они вместе были в гостях у знакомых, вместе вернулись с поездом в Валлерод, и тут обнаружилось, что ключи от дома Казик забыл на работе. Деваться ему было некуда, вот она и привела его к Алиции, чтобы ему было где переночевать. Самое же интересное заключалось в следующем — В роковой вечер пятницы влюбленный Казик, не будучи приглашенным на обмывание торшира, спрятался в кустах Алицыного садика, пытаясь хоть издали увидеть предмет своих воздыханий. И действительно, несколько раз увидел. Главное же, кроме предмета, он увидел еще кое-что. Кусты, в которых он прятался, находились как раз за спиной Эдика. — И не сказал тебе, что именно он увидел? — спросила потрясенная Алиция. — Если бы сказал, я сразу же сообщила бы тебе. Признался он только сегодня. Не в том, что сидел в кустах, об этом я и так догадывалась, а в том, что видел еще нечто. Вчера, когда я говорила тебе о Казике, у меня еще не было этой уверенности. — Но ты же сказала вчера, что есть один свидетель. — Я сказала, возможно, найдется один свидетель. Я знала, что Казик сидит в кустах. Сначала он не хотел мне в этом признаваться, глупо все-таки, но потом признался. Я подумала, раз сидел в кустах, мог что-нибудь заметить. По крайней мере, я так подумала и сказала тебе о свидетеле. А раз уж он забыл ключи и деваться ему некуда, я решила, ты не станешь сердиться, если я приведу его к нам, ведь его сообщение может оказаться интересным для тебя. — А ты его даже не расспросила? — Ах, конечно, нет, — ответила Эльжбета, причем ее прекрасное лицо утомленной Мадонны выражало полное равнодушие. Меня это совершенно не интересует. Я сказала ему, пусть уж прямо тебе говорит. Казалось, Зосю вот-вот хватит кондрашка, хотя апоплексия вроде бы не грозит таким тощим, как она. Павел смотрел на Эльжбету с восхищением и ужасом, а лиция с отчаянием. Послушайте, — обратилась она ко всем нам, — если кому-то из вас надо мне что-то сказать, сделайте это сейчас же. С меня достаточно, ей-богу. «Эдик собирался мне что-то сообщить и был убит. Казик хотел что-то сказать и тоже мертв. Кто еще хочет?» Мне в голову вдруг пришла одна мысль. «Послушай», — спросила я Алицию, «где и когда вы с Эльжбетой говорили о свидетелях? Может быть, здесь, в кухне, когда полиция отбывала?» Алиция с Эльжбетой переглянулись. «Да, здесь, в кухне. А точнее, в дверях. А ты откуда знаешь?» Теперь переглянулись мы с Павлом. «Значит, там и в самом деле был убийца!» Донильзе взволнованный воскликнул Павел. «Где был убийца?» «Убийца был в прихожей», — торжественно объявила я. «Он подслушал ваш разговор, понял, что Казик кого разоблачит, и поспешил его прикончить, пока тот еще не успел рассказать. Вот тут, в прихожей, убийца затаился в темноте, а потом выскользнул из дома через входную дверь, так что я не успела узнать, кто это был. Если это была ты...» — обратилась я к Зосе. — Тогда прошу учесть, что я ничего не видела, ничего не знаю, ничего вам не сообщала. Говорю тебе об этом прямо, ибо мне еще хочется пожить. Павел нервно захохотал, а Зося в страхе посмотрела на меня. — Ты что, спятила? Знаешь, такие шуточки. Даже если ты и пишешь сейчас свой очередной потрясающий детектив, меня оставь в покое. — Ничего я не пишу. Все потрясающее детективное происходит в жизни, вокруг нас. Разве ты не видишь? — Впрочем, не исключено, может, когда-нибудь и напишу. Тогда в нем и для тебя найдется роль. — Хватит молоть ерунду, — резко бросила Алиция. — Не мешайте, я думаю. — Тот в прихожей. А ты его случайно не выдумала? — Бог мне свидетель нет. Тот в прихожей. Что он мог услышать? — Эльжбета, попробуй припомнить, о чем ты мне тогда говорила, поточнее. Эльжбета очнулась от каких-то своих мыслей. Нет, просто невероятно, до какой степени эту женщину не интересует происходящее. О чем я говорила? Погоди, попытаюсь вспомнить. Ну, наверное, о том, что есть человек, который может оказаться важным свидетелем. Потому что был здесь в пятницу, никем не замеченный. И завтра он расскажет тебе, что видел. То есть сегодня тоже мне открытие, — ядовито заметила Зося. — Да не мешайте же, надо вспомнить, кого не было на террасе. Когда собрались уезжать полицейские, мы с Павлом уже пытались вспомнить, и ничего у нас не вышло, разве что еще раз подтвердилась невиновность Лешика и Генриха. Алиция задумалась, помешивая ложечкой кофе, потом спохватилась. — А я положила в чашку сахар? — Да, — сказала Зося. — Нет, — сказал Павел. — Но тогда или нет, решите между собой. — А ты попробуй, — посоветовала я. Алиция попробовала и убедилась, что не положила. Взяв сахарницу, она извлекла из нее окурок и переложила его в вазочку с конфетами. — Нет, тут что-то не так. Казика убили, чтобы он мне ничего не сказал? А как убийца мог узнать, что Казик сюда придет? И откуда убийца вообще знал, что свидетелем является именно Казик, даже если он и подслушал наш разговор? «Эльжбета, может, ты сказала другие слова?» «Может, и другие», — безмятежно отозвалась Эльжбета. «Может, так. Завтра я смогу сообщить тебе нечто новое, относящееся к убийству. Или так, я узнала новость, о которой тебе следует знать. Точно не помню». «Но ведь это большая разница. Если ты говорила, что тебе известно, тогда он попытался бы убить тебя». Уже несколько минут я усиленно обдумывала пришедшую мне в голову мысль и теперь не незамедленно ознакомить с ней присутствующих. Он и пытался. Убийца охотился вовсе не за Казиком, а за Эльжбетой. О Казике он мог вообще не знать. Зато был уверен, что знает лишь бета но до вечера все равно тебе не скажет, потому что ты с раннего утра отправляешься на работу. А какой нормальный человек заставит себя проснуться ни свет, ни заря только лишь для того, чтобы сообщить тебе смертоносную тайну? Тем более, что в такую рань до тебя и так ничего не дойдет. Разумеется, вы могли бы встретиться в городе в течение дня, но нашими планами такая встреча не предусматривалась. А наши планы мы обсуждали во всеуслышание и ознакомились с ними не только полицию, но и всех, кто хотел слышать. Да, но планов своих мы не очень-то придерживались. Раньше всех собирались вернуться мы с Зосей, потом ты с Павлом, а Эльжбета должна была прийти позже всех. Не представляю, как он мог себе запланировать. Что-то дрогнуло в самой мудрой части моего мозга. Мы раньше всех, потом ты с Павлом, а Эльжбета позже всех. Повтори-ка еще раз, что-то тут не сходится. Скрип калитки, шаги и стук в дверь возвестили, что прибыл господин Мульгард с бригадой. Алиция поднялась со стула и уже из прихожей спросила. Что у тебя не сходится? Пока мне самой не все понятно. Сейчас нет времени, потом скажу. Алиция в панике молнии метнулась ко мне. «Избави Бог! Говори сейчас же! Я не желаю обнаружить еще и твой труп!» Господин Мульгард успел открыть дверь и услышал последние слова Алиции, которые, кстати говоря, очень меня порадовали, ибо свидетельствовали о ее теплых чувствах ко мне. Господин Мульгард, как оказалось впоследствии, запомнил эти слова и ухватился за них с присущей ему въедливостью. Глупо было трусливо отсиживаться в кухне. Поэтому мы, собравшись с духом, вошли в комнату вслед за полицейскими, мужественно решив присутствовать при расследовании. Вместе со следственной группой приехал и врач. Он взял несчастного Казика за руку, подержал ее с минуту, бережно положил на место и глубоко задумался. Промелькнувшее на его лице выражение особой заинтересованности заставило предположить, что казус Казика, извините за невольный каламбур, представляет для медицины какой-то особый интерес. Но тут, однако, произошло нечто совершенно невероятное. Мертвец моргнул правым глазом. Нет, мне не показалось. Это не было оптическим обманом. Он и в самом деле моргнул. Объятые ужасом, мы стояли, будучи не в состоянии пошевелиться. Мертвец моргнул второй раз. Я услышала за собой чей-то тихий стон, наверное, зосин. Павел хрипло перевел дыхание. Мы с Алицией схватились за руки. Еще мгновение и вся наша компания обратилась бы в паническое бегство, круша все на своем пути, если бы не действия врача. Схватив моргающего покойника за плечи, врач поспешно уложил его и принялся осматривать. — Он жив, — сказал врач через минуту. — Немедленно в больницу. Сказал, разумеется, по-дацки, но мы все поняли и еще не успели прийти в себя, как санитарная машина, завывая, уже мчалась в больницу. — Как это жив? — не поверил Павел. — Разве такой может быть живым? — Жив, жив, — радостно подтвердила Алиция. Он был усыплен, парализован, что-то с мозгом, я не все поняла. Какой-то очень сильный и быстродействующий яд, но, кажется, он принял лишь очень малую дозу. Еще долго будет в бессознательном состоянии. — Зосенька, что с тобой? Хватая ртом воздух, Зося сильно опустилась на стул прямо на сумку с паштетом, салатом и пирожными, и позволила извлечь все это из-под себя после того, как мы напоили ее каплями иноземцева. В спешке и волнении Алиция перепутала их с валерьяновыми каплями. Зося, не выносившая мяты, тут же пришла в себя. Следственная группа приступила к делу. Ею были реквизированы фрукты со стола, лекарства из аптечки, часть нашей парфюмерии и кое-какие продукты из кухни для анализа. Все это делалось с бесконечными извинениями. Но чистый Версаль. Отправив группу с ее добычей в лабораторию, господин Мульгарт приступил к снятию показаний. — Да нескакова останки пани возжелаху? Вежливо и вместе с тем решительно спросил он Алицию, раскрывая блокнот. — Имеющий уши, ухо, слышавшее ухо мое. С торжеством закончил он, явно наслаждаясь богатством оттенков польского языка каза загадочными преступлениями в доме алиции он занимается лишь из любви к лингвистическим изысканиям. алиция смотрела на него но явно не слушала минутку сказала она жестом отстраняя господина мульгарда с его изысканиями ты начала говорить о чем то важном о чем я не сумела бы ей толком объяснить ибо моей зародившейся концепции нанес удар тот факт что казик глотнул какое то молниеносно действующее средство Если кто-то намеревался отравить не Казика, а Эльжбету, вряд ли стал бы заниматься этим в доме, полном людей. А ведь он знал, что по плану Эльжбета должна была вернуться позже всех, именно когда дом будет полон людей. Он же не мог предположить, что Эльжбета вернется раньше всех. Все еще сомневаясь, произнесла я. Интересно, в чем был яд? Нет, опять не сходится. Зося высказала свое предположение. А может, они с Казиком встретили убийцу, когда возвращались из города, И тот понял, что Эльжбета придет раньше всех. Вернулись и стали угощать друг друга ядом, съязвила Алиция. И Казик угостился, а нет. И к тому же ни о какой встрече не помнит. Эльжбета не вмешивалась в наш разговор, проявляя полное равнодушие к собственной судьбе. Господин Мольгарт решил, что настало время прервать нашу затянувшуюся дискуссию, повторив с присущей ему настырностью. «Да низ какова останки пани возжелаху!» и добавил, явно гордясь своим прекрасным знанием польского, «Всякий овощ свое время». Вспыхнувшая новая дискуссия, на сей раз об овощах, завела нас столь далеко, что какое-либо единомыслие в этой области казалось абсолютно невозможным. В конце концов мы пришли к выводу. Нас просят всего-навсего по порядку изложить случившееся, а потом поделиться своими соображениями. Начали мы с правдивой информации. Алиция не желает больше ничьих останков. Нет, не только моих, а вообще ничьих. С нее вполне достаточно имеющихся. Ее потребности в этом аспекте удовлетворены сверх всякой меры, независимо от того, мертвы останки или не совсем. Затем мы изложили полицейскому суть моих соображений и довели до его сведения информацию Эльшбета. При этом пришлось сообщить и о том, что Эдик собирался о чем-то предупредить Алицию, но ему помешали это сделать. Господин Мольхарт слушал внимательно и кивал с таким видом, как будто ему было все понятно. Тем неожиданнее прозвучали его слова. — Аз ничто не разуметь. Мертвый не отверз уста своя. — Не отверз. — По что? — Потому что был пьян, и я не возжелала его выслушать. — ответила Алиция, искренне сожалея, что так поступила. — Так и же вторые останки Не отверз уста? — Нет. На сей раз ответила Эльжбета. «По что?» «Потому что никто не спрашивал». «Пани не вопрошал?» «Нет, я не спрашивала его». «По что?» «Я хотела, чтобы он сказал сразу Алиции. Зачем два раза говорить об одном и том же?» Господин Мульгарт окинул Эльжбету внимательным взглядом, а затем поинтересовался у Алиции, нет ли у нее каких соображений относительно того, что именно Эдик собирался ей сказать. Та заверила его в полном своем неведении. «Знаю лишь», — добавила она, — Эдик собирался сообщить мне что-то о каком-то человеке. Он сказал, зачем ты пускаешь в дом таких людей. «Каков человек? Что возвещаете?» «Кто? Не знаю. И что? Понятия не имею». Твердо стояла на своем Алице. «Ас ничто не разуметь», — повторил полицейский и опять глубоко задумался. Неизвестно, как долго пребывал бы он в задумчивости, которую мы, как воспитанные люди, не решились нарушить. Нарушил ее телефонный звонок. Звонили из полицейской лаборатории. Быстро работают, ничего не скажешь. Аминь. Торжественно возгласил господин Мулькарт, положив трубку. Бысть наше мнение такожде и есть. Ибо яд был, если в ограде видном. Инъекция. Тонкие иглишки. Малая толика лежаху на ложе подли десница, особо не живая И там бысть яд. Особо не живая в вкусиху два града винных. Четыре овощ на блюда суть исполнен яд. В купе шесть овощ. По элику на сам верх возлежаху особо. Другой овощ не исполнен. — Ради бога, объясните, что он такое говорит? — попросила побледневшая Зося что кто-то с помощью шприца впрыснул яд в виноградины, которые в количестве шести штук лежали небольшой кисточкой наверху, отделенные от большой грозди, помнишь? Перевела я, тоже немало немалопотрясенная. Ведь виноград был для Алиции. Вот именно, подтвердила я. Моя сумбурная до Толи концепция вдруг предстала четкой и ясной. Раньше всех домой должна была вернуться Алиция, а ее непомерной любви к винограду знали все. А что вернулись мы не тогда, когда предполагали, и не в том порядке? Яд предназначался Алиции, — возвестила я голосом, прерывающимся от мрачного триумфа. Было ясно, увидев виноград, она схватит маленькую кисточку, лежащую сверху, слопает во мгновение ока и скончается на месте. Он не покушался ни на Казика, ни на Эльшбету. Алиции моя концепция не понравилась. И на Эдика он не покушался тоже. Перепутал со мной? — Да нет же, давай рассуждать логично. Эдику он рот заткнул, но ведь ты можешь все узнать из... Я спохватилась, ведь Алиция не хотела, чтобы полиция узнала о письме. Воцарилось неловкое молчание, которое прервал господин Муйкарт. — Ас ничто не разуметь, — в третий раз повторил он. — Яд бысть уготован ради особо первое вкусиху. — Та дама, а не бота. И он указал пальцем на Алицию и на Зусю. «Особо не живая», — тут он ткнул в Алишбету, — «имело явитесь, ака последен. План бысть, токма два дама пребывать и напереди». «Вот видите, вы все планы нарушаете», — упрекнула я Алицию с Зосей. «По гостям расхаживаете, а ни в чем не повинный человека за вас принимает яд». «Павел», — прошептала Зося побелевшими губами, — «вы с Павлом могли вернуться первыми, и если бы Павел...» Павел не применил воспользоваться случаем. — Вот именно. И впредь никогда меня больше не ругай, если я опоздаю. Сам Бог меня уберет. — И вовсе нет, — возмутилась я. — Мы не тронули бы виноград. Он предназначался для Алиции. — подумать только, что мы сами его купили, — разрыдалась зося Купили для Алиции собственными руками. — Успокойся. Когда мы его покупали, он еще не был отравлен. — Но кто? — Когда? Ведь только мы с тобой знали, что виноград для Алиции, а потом заперли дом и уехали. — Да перестань так убиваться, ведь не мы же с тобой фаршировали виноград ядом. — Но больше никто не знал, что виноград предназначен для... Все знали. Всем знакомым известно, как она набрасывается на виноград. Пожирает сразу, с и косточками. — Перестаньте ссориться, — вмешалась Алиция. — Вы правы, яд предназначался мне. Я бы слопала верхнюю кисточку, как пить дать. Ясно, он меня боится. С Эдиком покончил, теперь осталась я. Объятые ужасом, мы молча смотрели на нее. Чудом уцелевшая жертва покушения, причины которого таинственны и загадочны, она вдруг предстала перед нами в каком-то новом свете. Не дать не взять дева, влекомая в лабиринт на съедение Минотавру. Вот если бы на ней еще была белая холамида... А по что? — поинтересовался господин Мульгарт. — Откуда мне знать? Может, я ему просто не симпатична. Разные ведь бывают вкусы у людей. — Алибо пани весть, имея паки. А та особа, убивец. Да будут велики труды пани в мыслях. Воистину память твоя, мрак великий. Да прояснит его мысль светлая. Натя в взираху. — Воистину мысль светлая, не машаху проясните память нашу. — всходу ответила Алиция. «Водают!» – восхитился Павел. А у меня невольно вырвалось «О, Боже милостивый!», что, безусловно, гораздо больше подходило по стилю к только что услышанному. Впрочем, алиция тут же поправилась. «Тьфу! И я туда же! Ничего я не помню, и ни малейшего понятия не имею о том, что собирался мне сообщить Эдик. Но могу подумать». «Подумаю», – пообещала она следователю. «И если что надумаю, скажу». Господин Мульгарт поблагодарил Алицию и переключился на техническую сторону второго преступления. Хотя он прямо и не говорил, что виноград отравили Зося, Павел или я, было ясно, мы кажемся ему самыми подозрительными. Эльшбету он исключил из числа подозреваемых. Если бы она заготовила яд для Алиции, то не позволила бы Казику его съесть. Зося опять разволновалась. Мы принесли виноград, вымыли и уложили на блюде. Ведь так было. Я подтвердила, что именно так. И всю дорогу, пока шли из магазина домой, и потом уже в доме, только и говорили о том, что это для Алиции. И блюда взяли покрасивее, и уложить постарались получше, чтобы ей сделать приятное. Нашу болтовню мог услышать любой. Окна в доме были открыты. Эльжбета уже ушла. Мы тоже ушли вскоре после нее. Преступник мог войти в дом, когда никого не было, и спокойно отравить виноград, зная, что он предназначен для Алиции. — В оно же время те отверстия при Баваху, — поинтересовался следователь. — Отнюдь, — ответила я. — Жилиште были заверсти, заперто, я хотела сказать, на ключ. — они оставили вы открытым какое-нибудь окно? — с надеждой спросила Алиция. — Исключено, — возмутилась Зося. — Я лично все окна позакрывала и все проверила. Не забывай, я как-никак из Польши не оставлю ни запертыми окна в одноэтажном доме. Все проверила лично и заперла двери на ключ. Ключ, повторил полицейский. Какова особо, имея ключ? У кого из вас были ключи? Одни у меня, вторые у Иоанны, третьи у Эльшбеты, четвертые у Фру Хансен, а у кого пятые? Всего ведь пять комплектов ключей. Зося, где твои ключи? Нервно вздрогнув, Зося вскочила с места, уронив на пол с сигареты и спички, а со стола вазочку с цветами. Высыпав содержимое своей сумки на стол, она извлекла из кучки связку ключей. — Вот мои ключи. — Что за фрухансен такая? — с удивлением спросила я, подумав, что Алиция в волнении дважды назвала себя, ведь это ее фамилия. — Моя приходящая домработница. Приходит раз в неделю. Мы с ней однофамилецы. А ключей было всего пять комплектов, так что они все у нас, и больше ни у кого нет ключей от моего дома. Господин Молькарт что-то записал в своем блокноте. Должно быть, фрухансен, после чего поинтересовался, не терял ли кто-нибудь из нас своих ключей, и где они обычно имеют быть. Обычно в сумках или в карманах. — Стойте! — перебила меня Алиция. — Помнишь, я не смогла сразу найти своих? Они оказались не в кармашке сумки, куда я их обычно кладу, а на самом ее дне. Следователь потребовал перевода слова «кармашек», после чего заставил Алицию поднапрячься и вспомнить, где имела быть ее сумка вчера и сегодня. После недолгих, но бурных дебатов мы установили, что сумка Алиция вчера, как обычно, лежала в прихожей на подзеркальнике, была, как обычно, раскрыта, и Если кому-либо захотелось вынуть из нее ключи и сделать с них слепки, а потом положить обратно, он мог сделать это совершенно беспрепятственно. А если ту же операцию кому-либо по каким-либо причинам удобнее было провернуть на работе Алиции, это тоже сделает легче легкого. Отправляясь завтракать, например, Алиция имеет обыкновение оставлять сумку на своем рабочем месте, на стуле рядом с чертежной доской. И вообще, Ключами она не пользовалась со вчерашнего дня. Любой мог их просто-напросто изъять, сделать дубликаты непосредственно с оригиналов, чтобы не возиться со слепками, а потом в три часа, когда вся Дания пьет кофе, вернуть на место. — Ну да, прямо так сразу и сделают, — не поверил Павел. — Здесь делают сразу, в присутствии заказчика. И в самом деле могло так быть. Тут Алиция не на шутку разволновалась. Что же получается? У кого-то теперь есть ключи от моего дома, и мне придется менять все замки. Вспятить можно. Я все-таки не теряю надежды на открытое окно. Теперь разволновалась Зося, опять вскочила и предложила немедленно проверить все окна. Ведь никто из нас к ним по возвращению не прикасался, верно? Так и сидим тут все вместе, как вернулись. Господин полицейский, ваши люди ничего не открывали. А вы, по пани Эльжбета? Господин Мульгарт в изысканных выражениях заверил нас, что его люди, пребывая в гостиной, кухне и ванной, нигде ничего не открывали. Эльшпета же лишь помотала головой, но и это было излишним И без того никто из знающих ее не поверил бы, что она способна по собственной инициативе открыть или закрыть что-либо. Мы двинулись в обход по дому. Шествие возглавила Алиция. Они с полицейским проверяли одно за другим все окна и двери. Все было в порядке, осталась лишь мастерская. Открыв дверь в мастерскую, Алиция как вошла, так и застыла на пороге, не спускаясь по ступенькам, так что господин Мульгард чуть не налетел на ней. — Ну вот! — удовлетворенно воскликнула Алиция. — Какое счастье! Наружные стеклянные двери мастерской, выходящие прямо в сад, были раздвинуты во всю ширь, и в них свободно мог войти средних размеров слон. — Ох, холера! — только и способна была вымоловить Зося. — Не расстраивайся, — радостно утешала ее Алиция. — Слава богу, что ты оставила открытой эту дверь. Мне так не хотелось менять замки. Собравшись опять за столом в комнате, мы уточнили некоторые детали. Эльжбета привела Казика в одиннадцать, усадила на диване, сунула ему какой-то журнал и удалилась в ванную мыть головы. Она честно призналась, что ей хотелось хоть ненадолго избавиться от Казика, который со своими чувствами надоел ей до чертиков. Она провела с ним весь вечер, и ей просто необходимо было отдохнуть от него. И вообще, она не знала, как от него избавиться, ибо Казик собирался ехать вслед за ней хоть в Стокголем, хоть на край света, даже рискуя потерять работу. Ничего удивительного, лишь бы это было очень красиво. Вымав голову, Эльжбета еще и выкупалась сама и даже устроила небольшую постирушку, стараясь растянуть ее подольше. Казик ей не мешал, вел себя на удивление спокойно. Теперь она этому уже не удивляется. Затем Эльжбета высказала предположение, что ей, видимо, придется теперь перебраться на время в квартиру Казика, поскольку там оказались без присмотра золотые рыбки или белые мышки, или что-то другое в этом роде, за которыми некому ухаживать. Поэтому ей... Эльжбетти, которая чувствует себя в какой-то степени виновной в случившемся сказекам, теперь придется, увы, заняться ими. Алиция горячо поддержала ее решение. Господин Мульгард не возражал. «Умоляю тебя, отыщи ты это письмо!» Накинулась я на Алицию, как только полицейский покинул дом, а Эльжбета, Зося и Павел отправились спать. «Неизвестно, что еще нас ждет, если ты его не найдешь как можно скорее!» «Что, прямо сейчас?» Возмутилась Алиция. Третий час ночи, а мне утром на работу. Когда дело идет о человеческой жизни, можно и опоздать. Поиски не советую откладывать, разве что тебе хочется избавиться еще от кое-кого, в том числе и от себя. Ты думаешь, он будет продолжать? Не остановится на достигнутом. Говоря это, Алиция раскрыла стоящий у стены сундук с постельными принадлежностями. Мне все еще не верится, что кто-то задумал убить меня. Из-за чего? Ворча, она принялась копаться в сундуке. Я же думала о своем. Дело принимало совсем нехороший оборот. И подумать только, как мне не повезло. Не успела спросить Эдика о сущем пустяке. А теперь вот не знаю, действительно ли это пустяк, и стоит ли о нем рассказать о лице. О чем это она спросила? Будет ли убийца продолжать попытки лишить ее жизни? Я глубоко уверена, что он не остановится, пока не достигнет цели или пока его не поймают. Ты зачем полезла в сундук? Неужели думаешь там найти письмо? Роясь в подушках, одеялах и простынях, Алиция пробурчала. — Не знаю. Во всех нормальных местах я уже искала. Его могли бросить, где попало, а потом с чем попало, сунуть, куда попало. Ведь в этом доме наводят порядок все, кому не лень. А может, все-таки сообщить о письме полиции? Пусть делают обыск. — Уже делали. Но тогда они искали лет Теперь же проведут обыск с прицелом на письмо. — А как ты себе это реально представляешь? Будут читать все найденные письма, к тому же по-польски. Будут искать нераспечатанное письмо. В этом доме найдется ни одно нераспечатанное письмо. Обратного адреса на письме Эдика не было. Я лишь по почерку поняла, что письмо от него. А как я научу полицейских определять Эдика в почерк? Нет. Только представлю, что они переворошат все мои бумаги. Ни в коем случае. Выбрось из головы этот обыск.